Сонет сто двадцать седьмой Кто б черное посмел прекрасным в старь считать, А если бы посмел, оно б не заблистало. Теперь же чернота преемственною стала, Тогда как красоту всяк стал подозревать. С порытой, как рука вошла в права природы, И начали себя подкрашивать уроды. В волшебной красоте нет места на земле, Поруганная злом она живет во мгле. Вот почему черны глаза моей прекрасной. Они скорбят, что те, которые судьбой С рождения снабжены наружностью ужасной, Природу топчут в грязь фальшивой красотой. Но в трауре своем они все ж так прекрасны, Что похвалы в их честь всегда единогласны.